Глава 15, часть 2 Когда я был еще совсем молодым, ну, это к лет в сто то императрица Лайла Б. утверждала, что мне необходимо научиться слушать. Она прожила огромное количество времени, будучи космическим путешественником. За несколько тысяч лет побывала в невероятном количестве миров, И когда я искренне верил, что уже имел огромный жизненный опыт, Шанго, так звали ее Императорское Величество, показывала мне обратное. Рядом с ней я чувствовал себя мальчишкой, который едва ли научился складно говорить. И Лайла Б твердила одно и то же. «Слушай тех, кто уже успел пожить». «Мол, ты можешь не верить». Можешь вообще встать в позу, утверждая, что все совсем не так. Но история имеет дурную привычку повторяться. Поэтому, когда старики начинают переживать и суетиться, стоит прислушаться. Да, шанс того, что беда на этот раз пройдет мимо твоего дома, конечно, есть. Но а что, если все будет плохо или еще хуже? Поэтому Шанга утверждала, что лучше слушать и быть подготовленным. Но как тут быть подготовленным, когда нас поставили в известность о проклятой жатве только вчера вечером? В общем, буду краток. Толик опять пропал. После разгромной победы над Марией и унижения всего кружка раперистов мы хотели направиться в главный корпус. По крайней мере, девочка, которая забирала у меня форму, сказала, что Слуцкая направилась именно туда. Мол, был у нее свой укромный уголок, чтобы побыть в одиночестве. Когда мы столиком спустились со сцены, публика приняла нас очень неоднозначно. Кто-то улыбался, жал руку и всячески подбадривал, а кто-то холодно или в некоторых случаях даже испуганно отворачивался и старался как можно скорее уйти. Но больше всех ликовал Харитонов. Он протолкнулся сквозь студентов и мощно пожал мне руку. Нет, реально. Толик говорит, что у местных подобная форма рукопожатия называлась «дать краба». Это когда вы с оппонентом довольно мощно скрещиваете кисти под тупым углом. Звучит, конечно, так себе... Но иначе это описать не выходит. Молодец, Владимир, это было потрясающе, восхищенно произнес полублондин. Ну, да потрясающе, мне не хватило нормального соперника, так что это легкая победа, не более, улыбнувшись ответил я. Толик не даст соврать, у меня бывало толик-толик. Увы, брат уже исчез. «Только что же был тут?» — удивился Симон, оглядываясь по сторонам. мрадство тихо выругался я. «Еще и злого, как на зло улетело разбираться с инспекторами. Что же, значит, нужно опять включить метод поймать преступника. Попробуй позвонить», — предложил Харитонов. «Точно. Кстати, и почему я тогда сразу не догадался?» Видимо, слишком сильно привык к старому формату связи между оперативниками. Вытащив мобильник, я нашел номер Толика в записной книжке и нажал на кнопку с зеленой трубкой. Спустя несколько гудков в динамике раздался знакомый голосок. Мурмя, вкусняш, чего ты звонишь? Устинья, а где Толик? Я был искренне удивлен. У него телефон заголосил в комнате. но ну, увидела, что это ты, решила взять. Был бы другой контакт, не взяла бы. Погоди, а как ты оказалась у него в комнате? Башки, как и большая часть духов, могут ходить сквозь незащищенные знаками стены. «Вау, мурмя!» С приличной долей сарказма ответила кошка. «Так, ладно, Толик рядом». «Нет, никого не было, как вы ушли. Мимо пролетало злого. Сказала, что абитуриенты одичали и мучают духов. Поэтому я не выхожу». «Правильно, тут даже нам опасно». «В каком то смысле?» «До связи». «Эй, вкусняш!» Завершив вызов, я спрятал мобильник и взглянул на Харитонова. «Не взял телефон, да?» Догадался он. «Ага. «Так, он любит всякое аниме, кошка-жен, музыку». «Или его могли украсть», — пожав плечами, ответил Симон. мрадство «Ладно, я пошел искать». «Я помогу», — тут же вызвался глава кулинарного кружка. «Давай ты пойдешь налево, а я направо». «Давай», — согласился я и направился прямиком в толпу. Даже несмотря на относительно высокий рост, Мне было крайне тяжело ориентироваться среди кучи гуляющих детишек. Однако очень повезло, что через каждые 10 метров стояли палатки кружков, возле которых специально освобождали пространство. Студенческий вестник сообщает, «Кружок раперистов стал похож на жованный сырок. Распространите!» — воскликнула миниатюрная шатенка в студенческой форме и огромных окулярах на носу. Ее взгляд, словно автоматический прицел, тут же навелся на меня. «Оу, Демидов! Мне сейчас некогда!» — строго ответил я. «СМИ это не волнует, Пусик!» — насмешливо произнесла незнакомка и, подбежав ко мне, стиснула за живот. «Ну, просто ее плечи были на уровне моего живота!» не отпущу, пока не дашь мне интервью». «Чего?» — возмутился я. «Барышня, вы в своем уме? У меня нет времени. Отстаньте». Второй сын Демидовых недотрога и избегает контакта с девушками. «Распространите!» — заголосила она, стискивая меня еще сильнее. «Знатный жених теперь стал недосягаем». «Рита!» — прорычал жуткий голос из толпы, и хватка наглой журналистки тут же ослабла. «Алиса, милая моя», — трясущимися губами прошептала девчонка с окулярами. «Рита, дорогуша!» — старшая сестра, хрустнув кулачками, подошла ближе. «Ты забыла, как совершенно случайно продемонстрировала свое исподнее всем желающим, когда чуть не рухнула с крыши главного корпуса на прошлое Рождество?» «Кажется, там были милые детские трусишки с кошечками». «Что вы, что вы, я все помню. Чем обязана вашему искрометному появлению?» «Отвали от моего младшего брата. Живо!» — холодно произнесла старшая дочь дома Тимидовых, и журналистка тут же отпустила меня. «Ой, да чего уж вы так грубо? Ну, он же у нас ходячая сенсация, промурлыкала Рита». И сделала вид, что заботливо отряхивает мой мундир от пыли. Студенческий вестник должен вещать: Я не могу пройти мимо твоего сладенького братца. Пройдешь, в противном случае твои труселя увидит весь универ. Алиса потрясла в воздухе своим мобильником. Прости, сладенький братец, я хотела воспевать Ода о тебе. Несмотря на то, что мое лицо всего лишь на уровне твоей ширинки, я великий гений журналистики и летаю очень высоко. Но меня стесняют и уничтожают, не хотят признавать. Я задыхаюсь от всеобщей цензуры. «Рита, я сейчас позвоню Никитину и расскажу, что ты сохла по нему все первое полугодие». Маргарита Штелина вынуждена ретироваться. — хитро усмехнувшись, произнесла журналистка и скрылась в толпе. «Не думал, что скажу это, но я крайне рад тебя видеть», — с облегчением выдохнул я. «Неужели?» — улыбнулась Алиса. «Я всегда стараюсь защищать свою семью. А вот Штелина любит сплетни, особенно сейчас, когда ты одолел Слуцкую и унизил кружок фехтования». Студенческий вестник еще долго будет мусолить это событие. Ох, надеюсь, ты ошибаешься. Я решил, что заручиться поддержкой сейчас будет самое время. Слушай, тут ситуация произошла. Я упустил Толика. Да ну! Лицо Алисы тут же стало серьезным. Не то, чтобы ты был его телохранителем или нянькой, но я рассчитывала, что хотя бы от жатвы ты в состоянии его уберечь. «Где вы с ним виделись в последний раз?» «Возле сцены, ну, которая была полем боя для раперистов». «Хм...» Сестра задумалась и начала оглядываться по сторонам. «На него уже кто-нибудь нападал?» <кхм> «Тут проще сказать, кто не нападал, нежели обратное». «Понятно. Давай из тех, кто играл грязно. Ролевики, танцевальный класс...» Кружок любовных романов. Кажется, все. Остальные так, постольку-поскольку. Проклятие. Алиса даже слегка топнула ногой. Я знаю, где его искать. Либо утащили последователи кружка настольного тенниса, либо театралы. Чертовы запрещенные драматурги. Там сидят очень опасные студенты. Это даже не кружки, а скорее самые настоящие культы. Они готовы пойти на все, чтобы поймать новичков и силком вписать в свою тусовку. Не понял, а почему именно они? Настольный теннис давно устарел, их кружок на грани исчезновения, а театралы, им же вечно не хватает массовки. Даже если у тебя нет таланта к актерскому мастерству, не страшно, будешь играть дерево или куст. В общем, они могли завлечь Толика, и теперь ужасными пытками заставляют подписать входной билет. «Что будем делать?» «Я побегу к кружку настольного тенниса, у меня там есть связи, а ты сходи к театралам, но будь осторожен, они крайне опасные личности», — зловеще предупредила Алиса и скрылась среди толпы. «Кружок театралов, и где он?» Кое-как добравшись до карты, развешенной в центре университетского двора, я увидел метку в виде шатра с красным флагом. Осмотревшись, понял, что он таки существует. Огромный шатер с вытянутым красным флагом. Правда, со стороны больше похоже на бродячий цирк. Был у меня опыт встречи с одними бродячими артистами в космосе. Круче бойцов я никогда не видел. Какая-то древняя, практически вымершая раса, которая что-то не поделила с одним из высших. Вот теперь гастролируют, скрывают лица под причудливыми масками. Иногда устраивают разбойные нападения. Но это в случае, если им не выплатили обещанный гонорар. В общем, опасные типы. Подойдя к шатру, я увидел странную девчонку в пышном платье и огромном, кудрявом парике, как у истинной аристократки. Чего уставился простолюдин Фу-фу-фуф. -фу -фу -фу Она раскрыла веер и надменно взглянула на меня. Когда встречаешься с госпожой Моренго, необходимо склонить голову как можно ниже. Где еще ты встретишь такую красоту, смерть? «Тебя вызвать на дуэль или ты в образе?» «В образе я», — тут же испуганно ответила госпожа Моренго. «Не надо никаких дуэлей, не терплю насилия». «Ну вот и не груби тогда. Кстати, парнишку тут не видела, невысокого роста, в очках. Взгляд как у ребенка?» «Да». «Он внутри». Барышня свернула в веер и указала им на узенький проход, а затем вновь вошла в образ. Но я тебя не пропущу, ибо госпожа Моренго не открывает дверь незнакомцам. «Владимир Демидов, приятно познакомиться», — произнес я, бесцеремонно подняв актрису за талию и переставив в сторону от входа. «Эй, так нечестно!» — обиженно нахохлилась она. «Бывает». Я распахнул занавески и увидел ужасающую картину. «Даже мое!» Повидавшие сотню тысяч миров, сердце затрепетало от кошмара. Толика облепили кошка жены и буквально пригвоздили бедолагу к стулу, не давая пошевелиться. Некоторые из них еще и с развратным хихиканьем щекотали пацана кончиками хвостов. Какое зверство! А прямо перед всей этой вакханалией на старом табурете сидел статный блондин с модельной стрижкой. Явно старшекурсник, да еще и с идеальными чертами лица. Только вот одет он был в очень странную военную форму. Темно-синий мундир со вшитыми белыми лямками и красным воротником, бежевые штаны и высокие сапоги. Из символики я заметил странные кресты с расширяющимися от центра линиями, а под воротничком висел черный орел. Кажется, это старая форма прусской армии, если я правильно помню. Толик показывал про них документальный фильм за пару дней до отъезда. Ну, вернее, не про них, а про то, как самая первая демидовская техника разносила их в фарш в начале 20 века. «Вы, видимо, не понимаете, господин Демидов, насколько далеко я могу зайти». «Спокойным голосом произнес блондин. Что вам стоит подписать билет о вступлении в театральный кружок?» «Нет», — уверенно заявил Толик. «Да вы хоть понимаете, от чего отказываетесь? Никто не предложит условия лучше, чем здесь. А еще, поскольку вы очень весомый человек, я договорюсь о том, чтобы вам дали сразу две ключевые роли в готовящихся постановках». «Гамлет, Ромео, король Лир, я дам вам все, что вы захотите. Я сделаю вас знаменитым», — произнес блондин, сделав мощный акцент на последнее слово. «Говорю же, я хочу настольные игры». «Вы сильнее, чем я думал, но мои агенты повсюду. Разведка наша все», — хитро произнес местный глава и вытащил из небольшой коробки плакат с кошкой женой я буду рвать их пока вы не подпишете билет о нет это же чидорисан запаниковал очкарик верно и у меня их двадцать штук чудовище зарычал толик не своим голосом джентльмены я устал наблюдать за всей этой буфанадой и решил вмешаться а что здесь собственно происходит о блондин тут же подскочил и заинтересованно посмотрел на меня. «Спешу представиться. Меня зовут Артемий Шаляпин, и я глава кружка театралов. Иначе мы зовемся запрещенными драматургами. Так нас именовали за слишком смелые интерпретации театральной классики. Но искусство — это пожар. Искусство — это яркое пламя, которое полыхает в душе человека». Мы горим и распаляем огонь в наших зрителях. — Это все прекрасно, но, брата, отдайте. — Нет, зачем? Мы и вас привлечем. Вы же у нас... Блондин сузил глаза темно-металлического оттенка и щелкнул пальцами. — Владимир Демидов. — Точно. Вы же буквально тридцать минут назад довели госпожу Слуцкую до слез. Ах, это было очень смело с вашей стороны. «Никого я не доводил, а просто указал на проблемы данного кружка. Такое случается, когда условная королева не понимает своих подданных. Слезы девушек, удобрение для искусства», словно проигнорировав мой ответ, наигранно-важно произнес Шаляпин. «Если ваши слова бьют в самое сердце и вызывают у женщин эмоции, «Возможно, судьбой вам определено стать великим актером. Высок, хорош собой и этот жуткий взгляд, как у серийного убийцы. Люба, неси костюмы. Сейчас мы подберем для вас идеальную роль. Я забираю своего брата, и мы уходим», — строго произнес я. «Делать то, что любишь, — свобода. Любить, что делаешь, — счастье. Актерское мастерство». «Одно из самых высокооплачиваемых хобби! Серьезно, его даже работой не назовешь!» Артемий продолжал нагло игнорировать мои слова. Аж захотелось на наотмашь втащить по его идеальному личику. «Эй, Артемон!» — шатер качнулся, и с другой стороны зашел подкачанный паренек в окружении ребят с миниатюрными ракетками. До нас тут дошла молва, что ты, дровосек валежный, переманиваешь к себе наших потенциальных последователей, как и в прошлом году. Ничего не меняется. «Да кто вам такое сказал? Серик, ты что?» — возмутился блондин. «Я? Что? Это ты, клоп Сосновый. Мы сейчас тебя отделаем по полной программе и плевать на выговор». Главное, что тебя, Лупасим, мочи Шаляпина, воинственно воскликнул Качок. Как только началась потасовка, богини тут же встали на защиту главы кружка театралов, а мы столиком под шумок вылезли обратно на улицу. Как говорил опцион Фенкель, в борьбе со злыми слепцами лучше всего отойти в сторону. И все же, несмотря на отвратительный характер, Алиса иногда могла быть полезной. Вот прям молодец. Уверен, что данная стычка — ее рук дело. Вот же, — с грустью вздохнул Толик, взглянув на часы. Завтрак профукали. «Тебя сейчас это волнует», — строго произнес я, нахмурив брови. «Какого черта тебя опять похитили?» «Да я не специально». Пацан вновь виновато опустил взгляд. «Там богиня подманивала меня редкой фигуркой из Чидори Я не смог устоять. И был похищен. Слушай, ты уж извини за грубость, но мне весь этот цирк уже надоел. Если получишь билет, то они отстанут, верно? Естественно, сменить кружок можно раз в месяц, и то, если отпустят». Говорят, что главы могут шантажировать и даже подкупать. Вообще не удивлен, после рассказа Алисы вздохнул я, глядя на то, как переодетые эльфийками девчонки несут связанного парня. Это война, самая настоящая, со всеми грязными вытекающими. Интересно, куда смотрит студенческий совет и преподаватели? «Думаю, что им просто не до этого», — Толик указал на главный корпус университета. «Там и без того проблем хватает». «Слушай, раз уж они сходят с ума, то, может, получишь уже билет, и дело с концом?» «А какой?» «Ну так с твоими подземельями. Разве тут нет такого кружка?» — удивился я. Хм, на указателях он присутствовал» но стрелка вела в сторону концертного зала. Я ничего не понял и решил разобраться попозже. Вступать ведь не обязательно именно сегодня. Для тебя обязательно, строго произнес я. В общем, идем к концертному залу. Запишем тебя в кружок подземелий, а затем найдем Слуцкую, потому что если тебя украдут еще хоть один раз, клянусь, я тут камня на камне не оставлю но ты же пообещал злове, что не будешь никого убивать. Это я образно оценил, называется, расстояние до корпусов. Кстати, надо будет попросить Алису или Иришку, чтобы устроили нам экскурсию, когда толпа хоть чуть-чуть разбредется. Да, считай, завтра инициализация, выбор направления и собрание с куратором учебной группы. А там уже выбор старосты и выдача расписания. Со второго числа тормозить уже нельзя. Злова сказала, что к опоздунам тут относятся люто. Толик опять начал заглядываться на кошка-жену в серебристом костюме, но я отдал ему легкую затрещину, чтобы пришел в чувство. Ничему жизнь не учит. Сокровище, что давно утерял. Хе-хе. В голове внезапно объявился хихаль. «Обретешь ты вновь, хе не проморгай!» «В смысле?» Я с непониманием начал оглядываться по сторонам, но этот невидимый пройдоха вновь испарился. «Что случилось?» — спросил пацан. «Добродетель, чтоб его!» — выдохнул я. Опять появился на долю секунды и исчез. Снова предупредила о нападении. «Нет, на этот раз просто нес бессвязную чушь», — поправив мундир, ответил я. «Какое сокровище? И главное, где я его обрету? Какая-то сокрытая сила? Тьфу, опять ничего не понятно. А тем временем мы уже успели выйти из толпы гуляющих учеников. Теперь наша дорога лежала через башню совета в сторону тех самых закрытых корпусов, возле которых стояло нечто отдаленно напоминающее дворец культуры. Угловатое и крайне хмурое здание в стиле строгого классицизма. Колонны потрескались, лица сидящих под крышей купидонов частично осыпались. Некогда роскошное гранитное крыльцо вызывало лишь сострадание. На эти трещины с выбоинами без жалости не взглянешь. Вот этому зданию точно требовался хотя бы косметический ремонт. Открыв деревянные двери, мы с Толиком зашли в фойе. Кстати, а вот тут уже все было намного лучше. Специальные пропускные турникеты, спящая бородатая неясыть в роли вахтера и даже гардероб, выполненный в стиле трамвайного вагона. Красиво. «Извините». Я подошел к здоровенной, бородатой Неясыте, но та даже не открыла глаза. «Кх прошу прощения». «Ур, билеты 25 копеек», — воскликнула красивая птица, открыв глаза. «Мы не на концерт. Я хотел спросить, а где здесь кружок настольных игр?» «Настольных игр?» — Неясыть задумалась. «А, вы про посиделки Устинова?» «В общем, сейчас пройдете через концертный зал, только тихо, ор. Там сейчас репетиция вечернего концерта. И потом, как увидите дверь на противоположной стороне, то идите прямо туда. А там коридор, и все вниз, вниз, вниз до самой котельной. Рядом с котельной вторая дверь. Это и есть ваш кружок». «В подвале?» — удивился Толик. Ну, так, а где еще, Ор? Ладно, спасибо. А, можно погладить? Поинтересовался я. Чего удумал? Я тебе кошка, что ли, ор, возмутилась неясыть и вспархнула на пол своей кабинки. Абитуриенты тоже мне. Ор, идите, куда шли. Как грубо, вздохнул я. Ну, по крайней мере, теперь мы знаем, куда идти.